Мэрри Влад во власти греха. Он протянул мне руку помощи, хотя я его об этом не просила. Спрятал меня от всех, и теперь я в его власти, в его замке, на замке. Мне удалось бежать, но какова будет цена расплаты? Ведь меня ищет не только он. Люди, желающие мне смерти, могущественны и опасны. Они не остановятся ни перед чем, чтобы замести следы своих злодеяний. только он может им помешать. Для него нет преград, нет запретов, нет границ, но Джозеф не тот человек, которому можно доверять. Он позволил мне уйти лишь потому, что знал: я вернусь и добровольно продолжу игру на его условиях.